Глава пятая. Тюрьма-мрак Махурра. Несмотря на протесты психики, все на этом корабле казалось гипертрофированным, странным, чужим, раздражало и подавляло. Им удалось пройти по его коридорам на самое дно гиганта и обнаружить зал, из которого черви у Гаага начинали буравить землю, прокладывать подземный ход. Зал имел форму сморщенного коровьего вымени с одним соском. Вверху шире, внизу сужался, превращаясь в гофрированный коровьей сосок диаметром около 10 метров. Стены его были гладкими, словно покрытыми глазурью и отливали серебром. Он был совершенно пуст и тёмен, светился лишь гофрированный отросток, уходящий в глубину земли. Из сказ здесь было совершенно нечего, но Артём не пожалел времени на обследование зала и был вознаграждён за терпение. Прямо в центре потолка, точно над начинающимся тоннелем, он обнаружил аккуратно проплавленную ямку в форме креста. Оставить же этот знак мог только Селим фон Хорст, предвидевший появление соотечественников. Другого объяснения находки у Артема не было. Ульрих тоже считал, что крест вырезал дед, чтобы дать понять идущим след, куда он направился, однако поручика больше интересовал тоннель, поэтому он рвался вперед, не желая отвлекаться на мелочи. По относительному времени похода им пора было делать привал, разбивать лагерь, ужинать и отдыхать, но у Артёма тоже возникло ощущение приближения к цели, и он решил сдвинуть на час распорядок дня, а в случае необходимости развернуть защитный модуль прямо в тоннеле. Повесив себя по оси хода, Они начали спускаться вниз, разглядывая проплывающие мимо складчатые, зализанные, гладкие стены тоннеля, косо уходящего в недра планеты. На глубине примерно ста метров одна болота ход повернул в сторону башни-могильника, вершину которого десантники видели с высоты горного хребта и стал горизонтальным, хотя далеко не таким прямым и ровным, как дороги, соединявшие могильники с джиннами. По-прежнему внутри него не попадалось ничего, что указывало бы на посещение этих мест другими людьми или аборигенами, и лишь след, оставленный старшим фон Хорстом в ковчеге, грел душу, обещая какие-то открытия и встречи. «Если только полковник жив», — заключил Артем беседу с самим собой, хотя в глубине души он был уверен, что все обойдется, — Селим фон Хорст был не из тех людей, кто сдаётся в плен обстоятельствам даже в самых безнадёжных ситуациях. От ковчега червей Угага до могильника с гинном по прямой было около 80 км. Большую часть этого расстояния отряд преодолел за полчаса, не встретив ни одной живой души, ни одного пятна плесени, колонии грибов или каких-либо растений. Тоннель, проложенный червями в толще пород планеты, был стерильно чист, будто его охраняла и поддерживала в первозданном виде какая-то незримая сила. Затем инки и кокосов уловили изменения полевой обстановки внутри хода, и Артем снизил скорость передвижения. «Пахнет жареным», — сказал Ульрих, переводя цифровой доклад инка на образный человеческий язык. Артём с ним согласился. В воздухе действительно появились слабые следы дыма расплавленного металла и камня сгоревшего пластика и дерева, словно в тоннеле не так давно бушевал пожар или шёл бой, подвёл итог своим размышлениям Артём. Он оказался прав. Десантники вылетели в деньеобразный зал с неровными светящимися стенами и остановились, разглядывая его внутренности. Стены Пол и потолок зала оказались не просто неровными, они были покрыты шрамами, ковернами, дырами и длинными зигзагообразными оплавленными полосами. В потолке зиял овальный пролом, явно пробитый глюком, а пол пересекала глубокая канава, покрытая спёкшейся коркой горевшего камня, который мог проделать только разряд аннигилятора. Здесь действительно шёл бой, причём относительно недавно, с месяц назад, с применением новейших систем оружия от лучевых излучателей до Неймса и Глюка. Кто с кем воевал, было неизвестно. Однако, судя по совпадению срока молчания полковника и времени, прошедшего с момента боя, речь могла идти только схватки Селима с одной из банд охотившихся за живыми джиннами. Она следила за полковником и, настигнув в подземелье, заставила сражаться, а так как он не вышел после этого на связь, вывод был неутешителен. Скорее всего, полковник Хорст погиб, а не его, здесь прошептал Ульрих. Не торопись хоронить деда поручик, глухо отозвался Артём. Я его хорошо знаю, его невозможно застать в расплох. Будем надеяться, что он остался в живых. Прежде чем двинуться дальше, он ещё раз внимательно осмотрел место боя, находя новые детали и предметы. В одну из стен был вплавлен зазубренный металлический обод, на полу из лужи застывшего камня торчала скрюченная рука с почерневшим бластером. Ещё одна металлическая крышка была впрессована в потолок, пересечённый очередью стеклянных всплесков. По-видимому, бой шёл и между киберзащитниками наподобие того, который мелся у десантников, и эти машины дрались до тех пор, пока не уничтожили друг друга. Рука, воскликнул Ульрих, заметив своеобразный памятник погибшему здесь человеку, вижу, сказал Артём. Успокойся, это не полковник. Твой дед был вооружён посерьёзней, а это обыкновенный бластер. Я вижу здесь три трупа, точнее, то, что от них осталось, но селима среди них нет. Идём дальше мим на разведку. Киберзащитник послушно скользнул к дальнему концу зала, углубился в тоннель и спустя минуту вылетел в другой зал, намного больше первого. Его видеокамеры передали изображение зала десантникам, и те увидели внутренности гигантской пещеры, которую вырыли черви Угага под могильником со спящим джинном. Пещера имела форму купола с достаточно ровным блестящим полом коричневого цвета. Стены купола испускали прозрачное жёлтое свечение, изрезанное параллельными линиями таким образом, что создавалась ромбическая насечка. В полу пещеры виднелся котлован конической формы, самый натуральный кратер, окружённый валом из громадных каменных глыб, внутри которого мерцала какая-то дымящаяся жидкость. Кроме того, котлован окружали огромные неровные колонны в форме берцовых костей человеческого тела, подпиравшие купол зала. А в потолке Была видна выпуклая светящаяся линза, диаметром в полсотни метров, прозрачно-оранжевая, с бродящими внутри более яркими искрами. Глаз мрака Махура, пробормотал Артём. Что? не понял Ульрих, также поглощённый созерцанием картины. Какой глаз? Аборигены называют такие линзы глазом мрака Махура. Это их бог зла. Точно такую же линзу мы видели с твоим дедом и кое с кем ещё дважды. Да, я не сразу сообразил. Эксперты считают, что глаз это своеобразный интроскоп, смотровой колодец червей. С его помощью они наблюдали за джиннами внутри могильников. Возможно, назначение интроскопа шире. Твой дед предполагал, что глаз, представляя собой канал обратной связи. Черви каким-то образом общались с них сдохшими демонами, а те в свою очередь влияли на червей. Может быть, даже исполняли их желания? Ну, это вряд ли возможно. Тогда изменился бы весь мир, я имею в виду планету, да и сами черви тоже. Они могли использовать силу джинна потихоньку, не на всю мощь, чтобы не отреагировала спайдер-система, как это было с Золи. Ведь он включил демона, и псы уничтожили их обоих, не так ли? Не понимаю, как это можно использовать джинна потихоньку. Он же не консервы? Хотя с другой стороны, неизвестно, чего хотели добиться черви, зачем пытались разбудить джиннов. Для войны с кем-то? Допустим, хотя логика не гуманна, тёмна, а их этика непонятна, факт, что они по каким-то причинам воевали друг с другом, факт, что их соседи пытались воспользоваться их оружием. Пусть выводы делают экзопсихологи Ивка. Мы пришли, чтобы спасти твоего деда. У меня есть ещё одно задание, тихо проговорил Ульрих. Артём оглянулся на прозрачный силуэт спутника. «Не понял?» «Контакт. Мне нужно установить контакт». «С кем?» «С червями у Гаага. Но ведь они давно ушли с полюса». По косвенным данным, червям удалось запустить джинна. Изредка пространство вокруг полюса сотрясает судорога нелинейного ТФ-разряда. Впечатление такое, будто кто-то выбрасывает с планеты в ТФ-режиме энергопакеты. Но это могут быть наши учёные, кто-то из них экспериментирует, став фагом. Мы тоже так думали. Но характеристики разряда настолько необычны, что В общем, мое начальство считает, что по крайней мере один из червей использует уцелевшего джинна, и мне нужно попытаться установить с ним связь. Зачем? Ульрих не сразу нашелся, что ответить. Ну, ты задаешь вопросы. Да ведь это даст толчок всей науке. Мы обретем братьев по разуму, начнем изучать их культуру, достигнем небывалых высот знания. Выйдем за пределы домена, наконец. Да мало ли что ещё приобретём? Например, власть, подумал Артём трезво. Похоже, юный контактёр не понимает, чью волю выполняет под лозунгом благих намерений. Его начальник почти наверняка связан с заинтересованным лицом в правительстве, которому его дед дал по морде. А того интересует только одно власть. Как говорится, не мытьём так катаньем. Не получилось с Золи, почему бы не попробовать подойти к проблеме с другой стороны? Но как он узнал о посылке Селима? И почему дед Игнат этого не просчитал, посылая обоих внуков выручать старшего Хорста? А как же дед? осведомился Артём холодно. Конечно, конечно, мы сначала выручим деда, заторопился Ульрих, а потом я попробую запустить программу контакта. Мим везёт с собой спецконтейнер. Мне об этом ничего не известно. Но, допустим, нам удастся найти Селима. Где ты предполагаешь искать червя? Да он же здесь, удивился Ульрих. Посмотри внимательней. Артём вгляделся в изображение. передаваемое кибером, и увидел тело червя кольцом, обвивающий глаз мрак Махура. Видеосистема кибера не могла передать всей необычности и чужеродности атмосферы подземелья, в котором черви Угаага создали устройство для связи с полуживым демоном. В этом Артём убедился, когда они проникли в зал вслед за мимом и оказались в ином мире, в мире со своим временем и пространством. Причём эта оценка не была метафорой, так как в зале действительно царила другая физика, законы которой отличались от земной. их реализовала и поддерживала запущенный едва ли не миллион лет назад, но работающее до сих пор устройство червей таинственный глаз мрак махура. Черви Угага родились и жили в области вселенной с нецелочисленной мерностью пространства, что несомненно играло важную роль в их жизни. Вполне возможно, эта особенность пространства компенсировала их видимую неуклюжесть, медлительность и малое количество степеней свободы. В трёхмерном пространстве они действительно являлись всего лишь гигантскими червями и подчинялись законам тяготения, приковывающим их к поверхности планет. Но в условиях близких к естественным Черви превращались в грациозные, быстрые, красивые, изменяющие форму создания, что и продемонстрировал единственный страж подземелья. Он же, последний из оставшихся в живых червь Угага, общавшийся с демоном в могильнике посредством своего интроскопа. Стоило Артёму и Ульриху появиться в зале, как сверкающее живой ртутью, чешуйчатое кольцо вокруг линзы глаза мрака махура буквально стекло струей металла на пол пещеры и скользнуло к людям, превратившись в двухголового дракона без глаз, но с огромными клыкастыми мордами. Неизвестно как, но червь их увидел. Не стрелять Быстро скомандовал Артём, понимая, что драконом червя делает его собственное человеческое воображение. "Я и не собирался", ответил Ульрих севшим голосом. "Странно, что этот зверь не отреагировал на мима. Может, он реагирует только на живых существ? Мы ничего не знаем о возможностях червей. Что будем делать, если он нападёт?" "Не бойся и думай о приятном". тогда не нападёт. Мы ему не враги. Если он нас видит, то возможно и мысли читает. Словно услышав последние слова Ромашина, червь Угага неуловимо быстро изменил форму и из дракона превратился в гигантское существо, напоминающее металлического ската, и облетев зал, снова пристроился мерцающим, дышащим, пульсирующим кольцом. Вокруг линзы глаза мрак махура. Артём с облегчением расслабился. Одно дело утверждать, что червь безопасен, другое заставить поверить в это себя. Он огляделся. В такт пульсациям тела червя Пульсировал световой поток, льющийся из линзы глаз в кратер под ним. Вместе с ним дышал весь объём зала, как живые дышали костяные колонны, поддерживающие потолок, подрагивали стены и пол. Подземелье было наполнено дыханием чужой жизни, а кто её поддерживал червь угага или джин заключённый определить было невозможно. Они должны быть здесь, хрипло сказал Ульрих. Кто? не понял Артём. Охотники, те, с кем воевал дед. Только в том случае, если он погиб, но мы бы уже обнаружили их или они нас. Здесь никого нет. Тем не менее, придётся внимательно осмотреть подземелье, вдруг найдём какие-нибудь следы. Мим, прикрой напарника с тыла. «Поручик, будь повнимательней и не экспериментируй ни с кем. Уже был прецедент. Ты имеешь в виду Зари, Му?» «Я помню». Артем стиснул зубы и промолчал. С полчаса они обследовали зал живым червем у Гаага, то и дело свешивающим голову и следящим за ними. Ничего особенного не обнаружили, если не считать валявшийся на полу разряженный аннигилятор шукра. И сошлись у вала кратера, в который слепо смотрела линза глазом Ракмахура. Впрочем, совсем не слепо. Только вблизи стало видно, что глаз имеет самый настоящий зрачок, отверстие диаметром в 3-4 м. Это отверстие дышало, то сдвигалось, то расширялось и раз в 3 минуты роняло в кратер облачко более яркого свечения. Артем вспомнил свой первый поход, когда они с Селимой и Заримой обнаружили подобное устройство. Зарима тогда сказала, что глаз мрак Махурра плачет. Этот глаз тоже плакал, но чуть иначе. Его удивительная световая слеза казалась живой, а не мертвой, как в прошлый раз, хотя вряд ли менее опасной. Давай посмотрим, куда ведёт этот колодец. Загорелся Ульрих: "Не вздумай сунуться", отрубил Артём. "Не забывай, что наверху стоит могильник джинна". Он подумал и добавил: "Тёрима мракмахура". И ещё стоит помнить, что все демоны были боевыми роботами. Всё, наверное, зависит от желания хозяина, робко сказал Ульрих. Ведь один из них, когда путешествовал по земле полсотни лет назад, послушался-таки твоего деда. Во-первых, дед находился в крейсере, имеющем защиту, не чита нашим кокосом. Во-вторых, он был не один. Вместе с ним в крейсере сидели еще двое, я помню, Ян Лапарра и Владимир Калаев, и все же они заставили Джинна убраться с земли». Надеюсь, у тебя не возникло желания заставить слушаться этого джинна. Ну, почему бы и нет? Не понял? Я пошутил. Вот и славно. Будем отдыхать. Как говорится, утро вечера мудренее. Всё, все эксперименты завтра. Как прикажете, командир, вздохнул Ульрих, внезапно ощущая навалившуюся усталость. И они начали разворачивать стандартный полевой модуль Пикник, предназначенный для поддержания всех условий для полноценного отдыха землян на любой планете и в космосе. Нервничающий червь Угага и законсервированный в могильнике джин настороженно следили за ними, продолжая чего-то ждать.